Глава 11. Форма выпуска или разница между терапевтами и хирургами. Если вы думаете, что основная разница между терапевтами и хирургами заключается в том, что одни лечат таблетками и уколами, а другие скальпелем, то немного ошибаетесь. Да, всё так, но дело не в этом. Основная разница между терапевтами и хирургами заключается в их мировоззрении, в их подходе к лечению. Терапевты лечат долго и неторопливо, а хирурги быстро и сразу. Есть такой врачебный анекдот, почти притча. Пришли терапевт, хирург, психиатр и патологоанатом охотиться на уток. Засели в камышах, ждут, когда появятся утки. Оружие у них на четверых было всего одно, поэтому они решили стрелять по очереди. Кинули жребий. Первым выпало стрелять терапевту. Когда появилась первая утка, терапевт вскинул ружьё, но вдруг подумал: "Утка ли это?" Может это ворона или дятел, а может вообще сова. Пока он размышлял, утка улетела. Терапевт передал ружьё психиатру, который должен был стрелять вторым. Когда в небе показалась следующая утка, психиатр вскинул ружьё и подумал: "Это утка, и я знаю, что это утка. Но знает ли она сама, что она утка, или не знает?" Пока он думал, вторая утка тоже улетела. Рожё перешло к хирургу. Стоило только показаться третьей утке, как хирург выстрелил и попал в неё. Утка упала в воду. Хирург сказал патологоанатому: "Давай-ка сходи, посмотри, утка ли это или нет". А ещё врачи шутят: "Что разница между терапевтом и хирургом заключается в том, что хирург знает больных и снаружи, и изнутри, а терапевт только снаружи". Приведённый анекдот хорошо отражает вечную мнительность терапевтов и решительную решительность хирургов. Да, так оно и есть. Терапевты, привыкшие к тому, что загадочные организмы пациентов постоянно устраивают всякие каверзные сюрпризы, привыкли сомневаться всегда и во всём. Оговорки вроде: "Ну, это предположительно, и надо бы понаблюдать" не сходятся с уст терапевтов. Когда-то терапевты были другими, решительными и уверенными в своей правоте. Но жизнь сделала их такими, какие они есть. Хирурги решительны. К этому их обязывает профессия. Во время операции сомневаться и рассуждать некогда. Нужно действовать, причём действовать быстро. Диагнозы хирурги выставляют тоже быстро и сомневаются при этом меньше, чем терапевты. Оно и верно. Ведь у хирургов, в отличие от терапевтов, всегда есть возможность разрезать и посмотреть. Не надо понимать все сказанное таким образом, будто терапевты чем-то лучше хирургов, или наоборот. Понимать следует так, любая профессия накладывает на человека свой особый отпечаток, и с этим надо считаться. Пациенту, кто проходит лечение по поводу гипертонической болезни, или пациенту, которому предстоит экстренная операция по поводу ущемлённой грыжи. Задумываться о различиях между терапевтами и хирургами нет необходимости. Первому пациенту хирурги ничем помочь не смогут. Он должен лечиться у терапевта, в более узком понимании у кардиолога. А второму ничем не помогут терапевты, поскольку ущемление грыжи показание к экстренной операции. Тут уж, как говорится, без вариантов. Но ведь часто бывают пограничные случаи, когда одно и то же заболевание может лечиться как консервативным, терапевтическим, так и хирургическим путём. И вот тут-то пациентов начинает мучить проблема выбора, совсем как у Снецовского Витязя на распутье. Классический и, наверное, самый распространённый пример желчнокаменная болезнь. при которой в желчном пузыре образуются камни. Бывает так, что камни в желчном пузыре не вызывают никаких болезненных симптомов и обнаруживаются случайно при ультразвуковом или при рентгенологическом исследовании органов брюшной полости. Но камни могут вызывать неприятные ощущения в правой половине живота: тяжесть, болезненность Терапевты рекомендуют пациентам с желчнокаменной болезнью соблюдать диету, избегать переедания и принимать определённые препараты при неприятных ощущениях. Хирурги же считают, что хранить в своём организме камни нет смысла, и поэтому при желчнокаменной болезни рекомендуют удаление желчного пузыря. Бывают случаи, когда удалять желчный пузырь приходится в экстренно-обязательном порядке. При закупорке камнем протока, отводящего желчь из желчного пузыря в 12-перстную кишку, тут уж выбора нет, иначе желчный пузырь может лопнуть, и тогда проблема из крупной превратится в огромную. Но если закупорки нет, то доводы за тот или иной способ лечения распределяются примерно поровну. Не надо проводить никаких операций без крайней на то необходимости. Говорят пациенту с камнями в желчном пузыре терапевты, даже относительно щадящих, лапароскопических. У любых операций бывают осложнения, поэтому в их отношении нужно придерживаться мудрого правила: если можешь не делать, то не делай. Даже безобидное на первый взгляд дробление опасно тем, что мелкие осколки камней могут вызвать закупорку желчных протоков. Вас же, ваши камушки практически не беспокоят. Так вот и живите с ними спокойно. Но учтите, мы только советуем, а окончательное решение принимаете вы. Неужели вам приятно жить, сидя на пороховой бочке? Спрашивают пациента хирурги. Приятно сознавать, что в любой момент камень может закупорить желчный проток, и тогда вам понадобится экстренная операция. В спешке, непонятно где, непонятно у кого. Не исключено, что из-за нехватки свободных рук в тот день вас будет оперировать студент пятого курса. А но вам надо? А мы вам предлагаем плановую операцию в нашей замечательной клинике у высококвалифицированных специалистов. Чувствуете разницу? И вообще, лапароскопические операции по своему характеру мало чем отличаются от внутривенной инъекции. Раз и готово. Можно сделать дробление А после спокойная жизнь без постоянных мыслей о камнях. Но учтите, мы только советуем, а окончательное решение принимаете вы. Поставьте себя на место пациента и скажите, какое решение приняли бы вы сами, а затем продолжайте слушать эту главу. Вы отказались от операции? Тогда прослушайте ещё раз то, что говорят хирурги, и подумайте, не зря ли вы от неё отказались? Вы согласились на операцию. Тогда прослушайте ещё раз то, что говорят терапевты, и подумайте, нужна ли вам операция. Голова идёт кругом. Да, идёт. Причём учтите, что вы сейчас просто решаете отвлечённую логическую задачу. Если бы речь шла конкретно о вашем драгоценном здоровье, то градус накала страстей был бы гораздо выше, и голова бы не просто шла кругом. А образно говоря, вертелась бы юлой. Ну и как быть пациенту, оказавшемуся в такой ситуации? Идти к гадалке, кидать монету, спросить совета на каком-нибудь сетевом форуме? Ох уж вам на этих форумах насоветуют. Окончательно с ума сойдёте. И тогда лечить вас станет врач терапевтического профиля со специализацией по психиатрии. Шутки в сторону. Пошутили и довольно. У нас всё-таки серьёзный разговор о серьёзных вещах. Пациент, которому предстоит сделать непростой выбор между консервативным и хирургическим методом лечения, должен сделать следующее. Первое оценить вероятность возникновения осложнений, которые могут привести к экстренному хирургическому вмешательству. Nota bene, обратите внимание. Всегда при любых обстоятельствах плановая хирургическая операция предпочтительнее экстренной. Плановые операции проводятся в спокойной обстановке из-за операционной подготовки пациента. Экстренные операции проводятся в спешке, когда дорога каждая минута. Пациент к ним не подготовлен, риск осложнений высок. Один известный отечественный хирург объяснял студентам разницу между плановой и экстренной операцией на следующем примере. Предположим, вы решили заменить дома старый смеситель на новый. Перекрыли воду, спокойно открутили, спокойно прикрутили. Всё хорошо. А теперь представьте, что у вас испортился смеситель. Из него вдруг фонтаном забила вода. Вы хватаетесь за кран, перекрывающий воду, и от волнения сворачиваете его. Перекрыть воду невозможно, нового смесителя под рукой нет. Но что-то надо делать. Вы хватаете то, что есть под рукой, и пытаетесь заткнуть место протечки. Получится или нет, это еще бабушка надвое сказала. И работать вам приходится, стоя по колено в воде. Если вероятность попасть на операционный стол в экстренном порядке высока, то лучше прооперироваться планово, Пока есть такая возможность. Применительно к желчнокаменной болезни, если камни в желчном пузыре крупные и гладкие, то они не вызывают болезненных ощущений и не могут закупоривать протоки, поскольку слишком крупные для этого. Такие камни можно оставить. То же самое можно сказать про самые мелкие камни, которые похожи на песок. А вот если камни имеют средний размер, позволяющий им закупоривать протоки, то лучше бы их удалить в плановом порядке. Второе оценить, насколько беспокоит его данное заболевание. Если, к примеру, приступы колик в желчном пузыре случаются через день или хотя бы раз в неделю, то лучше сделать операцию. Если беспокойства мало или нет совсем, то можно её не делать. Третье оценить свою жизнь с точки зрения постоянства доступности хирургической помощи. квалифицированной или специализированной в зависимости от диагноза. Ключевые слова квалифицированной и специализированной. Квалифицированная медицинская помощь оказывается врачами общего профиля, хирургами или терапевтами, а специализированная врачами-специалистами, нейрохирургами, эндокринологами и тому подобное. При желчнокаменной болезни будет достаточно квалифицированной медицинской помощи. А вот пациент с грыжей межпозвоночного диска нуждается в специализированной помощи. Например, геологу, работа которого протекает в отрыве от цивилизации, или же моряку, подолгу находящемуся в плаваниях, лучше сделать плановую операцию на всякий случай, чем рисковать остаться в экстренном случае без медицинской помощи. А жителю крупного города, который не отделяется от цивилизации даже во время отдыха, нет смысла оперироваться на всякий случай. Четвёртое. Оценить, как могут повлиять на прогноз сопутствующие заболевания. Например, характерным признаком сахарного диабета является плохое заживление ран. Если у пациента с желчнокаменной болезнью и определённым риском закупорки желчных протоков Есть прогрессирующий сахарный диабет, то, наверное, операцию лучше сделать раньше и в плановом порядке. Нота бене. Обратите внимание. Решение о выборе консервативного или хирургического способа лечения заболевания принимается не на основании диагноза, а с учётом всех индивидуальных особенностей пациента. Пятое помнить, что идеальных решений в медицинских вопросах не существует. У любого решения есть свои плюсы и свои минусы. Подведём итог тому, о чём было сказано в этой главе. Пациент, которому предстоит сделать непростой выбор между консервативным и хирургическим методом лечения, должен сделать следующее. Первое: Оценить вероятность возникновения осложнений, которые могут привести к экстренному хирургическому вмешательству. Второе. Оценить, насколько беспокоит его данное заболевание. Третье. Оценить свою жизнь с точки зрения постоянства доступности хирургической помощи, квалифицированной или специализированной, в зависимости от диагноза. Четвёртое. оценить, как могут повлиять на прогноз сопутствующие заболевания. Пятое. Помнить, что идеальных решений в медицинских вопросах не существует. У любого решения есть свои плюсы и свои минусы. Nota bene. Обратите внимание. Всё сказанное не имеет отношения к тем случаям, когда хирургическое лечение должно быть проведено по жизненным показаниям.